Глава вторая. Дед у Ханны Санёк перешли дорогу и зашли в метро. Благо фирма находилась напротив. Спустившись вниз по эскалатору, дед показал удостоверение контролёрше, и старенькая бабка пустила их в служебное помещение. Идя впереди, в конце третьей комнаты она магнитной картой открыла незаметную дверь. за которой тянулся бетонный коридор, тускло освещённый матовыми плафонами. Всё это она проделала молча и, лишь закрыв за троицей дверь, тяжело вздохнув, покрутила у виска пальцем. Троица минут пять шла по коридору. Потом дед свернул в тёмное боковое ответвление и включил фонарик. Его примеру последовали остальные. Наконец нервы у Санька не выдержали. А скажите, пожалуйста, Аркадич, а крысы могут нападать на человека? У Ханф фыркнул. Ты в раздевалке читал плакат? Нет. А я и не сомневался. Ты же придурок. Почему вы меня называете то гомосексуалистом, то умственно отсталым? Я нормальный по ориентации, и как мне думается, намного образованнее вас. Ты что, Санёк, пидорок? Грубить начинаешь или смелым стал? Ухан резко остановился и повернулся к ведомому. Всё, пацаны, гаркнул Аркадич. Брейк. Ухан, хватит его цеплять. А ты, Саня, если такой образованный, то лучше промолчи. Ухан у нас как спичка, в момент вспыхивает и так же гаснет. В общем, чтобы не возникало никаких вопросов, давай, ведомы, расскажи о себе, где родился, где крестился и как до такой жизни дошёл, что в диггер сыпался. Вы знаете, всё очень просто. Родился я в Москве, всю свою сознательную жизнь живу с мамой. Отец погиб в автокатастрофе. До сегодняшнего месяца учился в Гнесинском училище. Это моё второе образование, а так я работал в ней лаборантом. Чем мы занимались в ней, я думаю, вам это рассказывать не буду. Это сугубо интеллектуальная фишка для учёных по генетике. Но факт в том, что меня сократили. И для своего музыкального образования я был вынужден податься в дигерсы, поскольку тут платят много, а я, к сожалению, учусь на платно в факультете. Санёк тяжело вздохнул и помолчав несколько секунд, снова задал его мучивший вопрос. Так крысы могут напасть на человека или нет? Ладно, буркнул Ухан. Хрен с тобой. Процитирую тебе плакат из раздевалки. Известно, что агрессивность крыс зависит напрямую от их численности. Если популяция, живущая в одном месте, превышает 1000, то крысы могут нападать на людей и убивать их. Мы с Аркадичем не раз находили обглоданные трупы диггерсов. Царство им небесное. Ухан передёрнулся от воспоминаний и сплюнул. Вы, Ухан, думаете, что их съели крысы? Ну а кто ж ещё? Сами мы с Аркадичем не видели королеву, но знакомые диггерсы видели издалека, говорят с размером с огромного старого хряка. Она-то и нападает на нас и на других, кто тут лазит. Ухан удовлетворённо услышал, как сзади Санёк испуганно и часто задышал. Как бы не обмочился, подумал Ухан и глумливо улыбнулся. Извините, дрожащим голосом обратился Санёк к впереди идущему. Неужели мы сейчас идём туда, где вы находили трупы? Ну а куда ж ещё, ответил Ухан. Они тем временем повернули ещё в пару боковых от влетвлений, и наконец, впереди идущий Аркадич остановился перед люком. Сняв крышку, он приказал: "Ухан, я спускаюсь первым. За мной, Санёк, ты замыкаешь, а то пока он будет за собой люк закрывать, или вниз свалится, или пальцы себе прищемит, как скажет дед". Ухан прижался к стене, пропуская Санька. Аркадьич, как обезьяна, скользнул вниз и быстро начал спускаться во скобом. А еще спустя полтора часа они были вынуждены сделать привал, поскольку Санек совсем выдохся с непривычки лазить под землей. Ухан подложил под голову рюкзак и поудобнее лазил Улёгся на бетоном полу, где дома лежал рядом и тяжело дышал. Аркадич громко зевнул. — Ну что, пацаны, вырубайте фонарики. Пару часов можно поспать. — Но зачем выключать фонари? — сказал, задыхаясь, Санёк. — А если на нас нападут крысы или их королева? А свет, как-никак, может их спугнуть от нас. Аркадиевич снова смачно зевнул. Слушай, Саня, мы и вправду неоднократно находили обглоданные трупы людей. Но их крысы уже обглодали мёртвыми. В этих бесчисленных лабиринтах кто только не лазит. Так что не сы. А про королеву это байки диггерсов. Тут надо бояться не крыс, а живых людей. Минут 30 они лежали молча. Аркадич похрапывал и что-то бормотал во сне. Кругом стояла кромешная тьма, и лишь эхо храпа гулко разносилось по комнате, в которой они остановились. Видимо, нервы у Санька не выдержали, и он тихонько спросил: "Ухан, вы спите?" "Нет. А ты чего хотел?" "Да так просто поговорить". Ухану хмыльнулся. Ну давай поговорим. А вот вы знаете, к примеру, что раньше станции метро назывались совершенно по-другому. И как же? Ну, например, ВДНХ, Комсомольская или Чистые пруды. Но 50 лет назад правительство решило, что в нашей стране очень низкий показатель читаемости, и из-за этого станции переименовали. Вот именно из-за этого теперь у нас есть станция имени Солженицына, Достоевского, Булгакова и Чехова. А вы, кстати, читали этих замечательных писателей? Насчёт станции что-то такое слышал, зевнул Ухан. А писателей, по-моему, в школе читал, только не помню, про что они там писали. Если вы хотите, я могу вам кратце рассказать какое-нибудь из их произведений. Нет, не надо, а ты ко всем обращаешься на вы. Ну, конечно же, разве же можно обращаться к человеку, с которым практически не знаком, на ты. Уханул стила, что к нему этот сонюк подорок обращается на вы, и он решил его в этом не переубеждать. Послушайте, Ухан, о чём вас так прозвали? Ведь Ухан это не ваша фамилия или имя. Прочитай наоборот мою погоняло. Что получается? Кажется, нахуй. Вот нахуй ты меня об этом и спрашиваешь. Ухан ещё немного помолчал и добавил: Меня так дед прозвал, когда я только на фирму пришёл. Просто привычка у меня была. Через каждое слово нахуй да нахуй говорить Вот дед и прозвал А Аркадича дедом прозвали из-за старости Дурак, что ли? Аркадичу и пятидесяти нет Просто три года назад он один полез в подземку Так чисто для удовольствия Короче, нашел какие-то емкости, открыл их Ну, в общем, там химия была. Из-за этого волосы почти все вылезли, да и кожа обвисшая стала. Понял? Да, конечно, понял. А куда мы дальше пойдем? Слушай, дай немного покемарить. Разговор уже начал утомлять у хана. Проснется дед, там и решим. Ухан уже начал погружаться в тёплый обволакивающий сон. Как его из этого состояния вывел дикий виск. Ухан ошалело сел и нащупав фонарик, быстро включил. В углу, прижав руки к груди, стоял и истошно визжал сонёк. К ухановскому фонарику прибавился дедов луч, тоже упёршийся в видомого Тот неожиданно замолчал и срывающимся голосом на повышенных тонах заговорил. Рядом со мной сидела крыса. Я хотел залезть в рюкзак, чтобы достать яблоко, а она сидела прямо на рюкзаке. И я на неё положил свою руку. Вы знаете, она запищала и, кажется, меня укусила. Придурок, ну ты в натуре придурок. Зло сплюнул у хан. «Ну да!» — промычал Аркадьич и продолжил. «Не зря чуяло мое сердце! Ох, не зря! Ты че, Санек, крыс боишься?» «Да!» — дрожащим голосом протянул ведомый и неожиданно для всех заплакал и, размазывая слезы по щекам, забормотал. «Вы знаете, я их очень, я их очень сильно боюсь. Меня в детстве в зоопарке...» Укусило крыса, и с тех пор во мне они вызывают ужас. Только не гоните меня, пожалуйста. Мне надо, мне очень надо окончить гнесенку. Я чувствую, я просто убеждён, что стану великим оперным певцом. Но мне для этого нужны деньги. Не гоните меня, пожалуйста. И он судорожно закашлялся, продолжая рыдать. Дед устало вздохнул. Сынок, ты пошёл работать не по адресу. Мы за наш каторжный труд получаем копейки и каждую секунду рискуем жизнью. От подземки можно ожидать всё. Тут каждый день случаются обвалы, прорываются грунтовые воды, в конце концов можно просто элементарно отравиться какой-нибудь дрянью. Он встал и, подойдя к ведомому, подпрыгнув С размаху влепил пощёчину. Тот взвизгнул: "Не надо меня бить, не надо, заткнись!" Ухан сорвался с места и, подбежав к ведомому, снова заорал: "Заткнись!" И врезал рыдающему Саньку в живот. Тот согнулся, и Ухан врезал ему сверху. Адет его с размаху пнул ногой и, повалив на пол, начал его методично пинать. Ухан тоже хотел ненавистного ему пидорка хорошенчечко отделать, но дет рявкнул: "Стрелок, пошёл вон, сам научу маменького сыночка уму разуму". И продолжая пинать своего подчинённого сквозь зубы заговорил, как будто выплёвывая слова: "Послушай, сынок, тут вокруг нас Присутствуют такие элементы, как уран, фторий, газы, радон, фторон, актион. Сынок, если тут находиться длительное время, то неминуемо последует радиоактивное заболевание. Я тебе сказал, ты сюда пришел не по адресу. Он отошел от избиваемого и рявкнул. «Встать! Вытереть слезы! Надень рюкзак!» И пошёл за нами. А если не хочешь, оставайся тут. Дед, освещая себе дорогу фонариком, вышел в коридор, где его уже ждал Ухан. Прошло 5 минут, и дед, не выдержав, рявкнул в проём комнаты, из которой доносились жалобные всхлипы и неразборчивое бормотание. "Ну что, сынок, ты идёшь?" "Нет!" Сквозь рыдания послышался крик Я вас ненавижу. Дед сплюнул на пол и буркнул: "Да пошёл ты". У Хан затянулся с сигаретой и глядя на уголёк, предложил: "Слушай, а может его грохнем?" "Ты что, с ума сошёл? Такой грех на душу брать". Аркадич подошёл к проёму. "Ты не передумал?" Нет! Зарыдалы ещё громче в доме. Уходите! Я вас ненавижу. Я на вас суд подам. Ещё своей мамочке расскажи, ощерился Ухан. И расскажу, мерзавцы. Замолчали оба. Рявкнул дед. Короче, я тебе оставляю свой подземный коммуникатор коридоров. Он лежит возле выхода. по нему выйдешь обратно к станции имени Сожненцина откуда и начинали ну всё мы пошли и больше не вздумай идти в дигерсы а то это для тебя хорошим не закончится лучше у перехода пой если так любишь пение дед ты на хрен ему свой коммуникатор отдал а мне он зачем я и так без него на эту дорогу Так для проформы ношу. Тем более, когда ему урок преподавал, кожи его коммуникатор к облуком разбил, он его к руке на верёвочку привязал, а не как все нормальные люди к поясу прицепил. Ну точно придурок, подытожил Ухан и громко заржал, и эхо ещё долго гоняло его смачный ржач по подземелью.